как у того изваяния в лавке Масканиуса. На расспросы о ней и ее семье она ответила, что отец ее булышник, а сама она хочет уйти в монастырь. Это последнее купе со всем тем, что в ней было неожиданного и старомодного, очень порадовало Жюльена, и он продолжил расспросы. Она рассказала, как проводит воскресные дни в компании старухи-монахини в монастыре Квадратные крыши и колокольня которого возвышаются над домами на другой стороне реки. И это тоже настолько принадлежало миру его детства, или даже детства его отца, очень давно в Ангулеме, что Жюльян одновременно растрогался и обрадовался. Он подумал, что при других обстоятельствах и в другом месте... Он мог бы увлечься этой скромной незаметной девушкой, такой непохожей на тех, с кем он был знаком. Но то, что он узнал о ней, не позволяло ему ни жестом, ни словом показать свое к ней отношение. Это было бы святотатством. Часть утра он провел, болтая с Анжеликой. Имя ее и то было слишком прекрасным. И опоздал на службу. Мадемуазель де Кормон подтвердила слова Анжелики. Отец ее, булочник с улицы сан винченцо был весьма достойный человек. После трагической смерти жены он взял на себя воспитание двух дочерей. Старшая плохо кончила, а сам, дважды отмеченный роком Йозеф Айер выпекал лучший в городе хлеб. Все знатные семейства Энн Покупают хлеб у него. Надо бы вам попросить Анжелику приносить по утрам булочки к завтраку. В самой Вене лучше не бывает, посоветовала старая дева, для которой Вена и Флоренция были примером превосходного качества жизни. Тогда как Эн олицетворял собой совершенство. Затем у Жюльена побывал архитектор Солер, заверивший его, что сроки отделки консульского особняка будут выдержаны. Это было в четверг утром. В пятницу вечером к половине девятого он был приглашен к графине Бекер. Войдя в парадную гостиную Эдварда Бекер, Жюльон сразу почувствовал, что в честь его поставлен пышный спектакль. Он опоздал всего на несколько минут, а гости уже все были в сборе. В величественной гостиной, среди старинной мебели, канапе и низких столиков каждому было отведено точно рассчитанное место. Сидя или стоя попарно у книжного шкафа, или о каминную полку, все приглашенные человек пятнадцать разом прервали беседу и заученно улыбнулись ему. В наступившей тишине от группы присутствующих отделилась женщина По диагонали пересекла гостиную и, подойдя к консулу, протянула ему руку. Она была не старая. На ней было расшитое золотом черное платье, изумрудное колье. Плечи были едва прикрыты легкой газовой косынкой, которая, пока она шла, развивалась за ее спиной. Идя по прямой, казалось, мебель расставлена таким образом, чтобы не приходилось огибать. Она приблизилась к консулу в точно определенном месте, словно нарочно ничем не заставленном, между двумя длинными столами. На одном стояли фигурки орликинов и коломбин из мейсонского фарфора. На другом возвышалась поразительная скульптура из позолоченного дерева венецианской работы. А рядом... Располагались два кресла в стиле Людовика XV, выждав паузу, видимо, также рассчитанную, хозяйка подавала наконец первую реплику спектаклю. Она прозвучала по-французски с едва уловимым тягучим акцентом, характерным для энской аристократии. Я Моника Бекер. Все мы собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать ваше появление среди нас. По гостиной прошел глухой рокот одобрения. Также, войдя в роль, Жюльен поклонился и поцеловал руку, скорее повешую, чем протянутую. Еще немного, и он щелкнул бы каблуками. Послушная немому сигналу гостиная вновь ожила, лишь когда консул поблагодарил хозяйку за оказанную ему честь. Первая сцена — Первого акта покорения Н новым консулом подошла к концу. Позднее, уже дома, Жюльен будет вспоминать свое появление в узкой гостиной адвоката Тома несколькими днями раньше. Перебирая детали, он поймет, что уже тогда у него было ощущение театральности происходящего. Забавно. Не без удовольствия, подумает он. Старик о мире не зря предупреждал. Это и была та самая комедия в фантастических декорациях вековых дворцов. С половиной девятого с минутами.